Глава 62. Восстановление по всем фронтам. Отпустив чувства Коленьки, я будто стала другой. Меня больше не тянуло прошлое, не терзали мысли об ушедшем. Я смотрела вперед и улыбалась, чувствуя рядом плечо того, кто стал для меня самым дорогим на этой планете, кто заполнил собой пустоту в моем сердце и выдавил боль. После того, как Кевин очнулся, И целитель Растан снял с него адамантиновый браслет, регенерация дракона за какие-то 3-4 дня полностью помогла Хельсадару восстановиться и встать в строй имперской четверки. Хотя я была очень против, чтобы Кевин вместе со своими побратимами, пользуясь выбитой у Ханаана информацией, пошли по следу того клубка, который ненавязчиво и безумно медленно начал раскручиваться. Мне все время казалось, что с Кевином опять что-то случится. Однако я брала свои эмоции под контроль и с тревогой ждала каждого его возвращения. «Милая!» Однажды, ласково гладя меня по спине, Кевин взялся объяснять. «Не беспокойся. Департамент с работает, как часы. Угроза жизни и ранения минимальны». «Как в прошлый раз? Ты же, ну, чуть не умер!» Возмутилась от души. «Это я еще молчу о том, что сама чуть не пострадала!» из-за деятельной натуры некоторых сильно радеющих за безопасность империи. Понимаю, что ущерб одной девицы не сравним с ущербом целого государства, за которое Иван держит отчет сразу перед тремя генералами и императором. Но все же. Кевин глубоко вздохнул и одним движением посадил меня на свои колени, чем сразу сбил весь мой воинственный запал. Детка, все было под контролем. Пока Галя угрожал тебе в твоей гостиной, я поднял своих людей и связался с Иваном. Все-таки мой кузен обмолвился о тени, за которым гоняются чуть ли не все спецслужбы Дарийской империи. Это была непосредственная работа Сагая. Пока вы вылетели, бросив машину, три отряда собирались в одной точке. Вычислив по магическому фону, единственный постоялый дом, который подходил для будущей дислокации Гальханаана. Я же шел по сигналу артефакта, который по моей просьбе зацепила Наяра на одну из твоих заколок. «Не смотри на меня так». «Девочка действовала в интересах твоей безопасности». «Допустим. Но как бы вы ворвались в таверну, если Галь сказал, что на здании стоит мощнейший защитный купол?» Кевин растянул губы в коварной улыбке. «Защитный купол от драконов? Ты права. Сквозь такое пробиться не так-то просто. Но наш Сагай – уникальный стратег. При всем своем видимом высокомерии...» «Иванушка имеет в своем штате такие боевые единицы, которые легко преодолеют магический барьер первого типа». «И ты будешь смеяться, но эти единицы – обычные дарки». а «Что?» – неверяще охнула я. «Простые люди? В засекреченном департаменте драконов?» «Именно. Один такой агент способен подорвать даже защиту императорского дворца. Спасибо мастеру Грегори». Наш злобик увлекся синтезом взаимодействий магии и земной физики и соорудил особенную взрывчатку, которая сносит магические барьеры звуковой волной на первой секунде активации. Именно такое устройство должен был принести агент Эвана. Но неожиданно ты выскочила из окна и спутала все карты. Пришлось быстро, практически на ходу, составлять другой план, который сильно смахивал на импровизацию. Именно в эти моменты гарантия безопасности лопается, как мыльный пузырь. Поэтому получилось все весьма ожидаемо. Хорошо еще, что пострадал я один. Нехорошо. Откнувшись носом в шею Кевина, я крепко зажмурила глаза, вспоминая его мертвенно-бледное лицо и обескровленные губы. А эта чернота по жилам. Совсем нехорошо. Ну-ну, ухмыльнулся дракон, как будто радуясь тому страху, что я переживала заново. Все в прошлом. И даже удачно сложилось. Кевин прерывисто вздохнул, огладив мое бедро. Очень даже удачно. Ох, Хельсадар резко вздрогнул от неожиданности, когда я потянулась и игриво, совсем чуть-чуть, прикусила мочку его уха. А что? Нечего меня за попу хватать. Я же не железная. Хулиганка. Ласково прошептал Кевин в мои губы, с жадностью сминая их своими губами. Через время, в котором я потерялась, Кей отстранился и, глядя на меня осоловевшим взглядом, серьезно спросил. «Выйдешь за меня замуж?» От удивления мои глаза увеличились вдвое. «Что? Так сразу?» «Зачем тянуть?» «Я тебя люблю. Ты меня. Хочу быть с тобой каждую секунду». Видя, что я замерла в нерешительности, Кевин остановил напор и сделал шаг назад. «Обещаю тебе свободное личное пространство, как только ты захочешь от меня отдохнуть. Знаю, вам и намерянкам это нужно». Я улыбнулась. Потом не сдержалась и захихикала – Вспоминая свои планы на новую жизнь. «Так-то я хотела посвятить первую сотню на Угросе себе, любимый!» «Первую сотню?» Искренне охнул Кей и застыл каменным изваянием Пока я смеялась, дракон медленно оживал, лихорадочно соображая, как меня склонить на ранний брак. «Желательно, чтоб вот сейчас прямо. А то видно, что кое-кому не терпится». Поняв, что я смеюсь над ним, Кевин состроил жалобную моську. «М -м, «Первую сотню — это слишком фиалочка». «Мой дракон тронется умом, дергаясь от взглядов не только мужчин, но и женщин, посмевших смотреть в твою сторону. Пощади, зверя!» «Ладно», — легко согласилась я, прильнув к груди дракона щекой и слушая его размеренное сердцебиение. «Ладно, что?» — хриплым голосом спросил Кей. «Ладно, пусть тронется умом, или, ладно, надо пощадить?» «Ладно, выйду за тебя замуж!» Поразила Хельсадара в самое сердце, слыша, как оно ускоряет ритм гулких ударов. Ребристый торс любимого мужчины, скрытый белоснежной шелковой рубашкой, напрягся под моими пальцами, и я мысленно облизнулась. Сто лет я не выдержу, когда мужчина, которого выбрало мое сердце, находится на расстоянии вытянутой руки. Первый сорвусь, потому как с фиалкой ты сильно маханул, дорогой. Выпрямившись, поймала горящие взглядки. Я далеко не нежный цветочек. Кевин усмехнулся, вытянул руку и, ставшим уже привычным движением, оглазил мои сколы. «Знаю, я убедился в этом сам, когда ты дралась в небе с пятью боевыми драконами. Когда ты упала на оранжерею, сломала руку, но встала и продолжала отбиваться от своих врагов, но уже в своей человеческой форме. Даже древние бестии позавидовали бы твоей ярости. Но при всем при этом для меня ты всегда останешься нежной фиалкой, уважающей каждого дарка, прислуживающего тебе». «Любящий кузину-полукровку, ставшую тебе родной, несмотря на попадание, и той доброй драконницей, которая вместо того, чтобы приберечь полторы тысячи золотых, отдала кошель с деньгами в школе-интернату, где учатся дети простых людей». Я смущенно слушала все эти тихие признания и млела в ласковых объятиях Кевина, благодаря небо что нападение Гальханаана любимому удалось пережить. Мы просидели так на диване полночи, а утром два особняка по цветочной улице Стали резво готовиться к предстоящему венчанию. Дату мы назначили, определившись провести ритуал через месяц. Поэтому следовало ускоряться максимально, чтобы все успеть. Ведь не с простым Дарком решила жизнь связать. Так просто скрыться ото всех и где-то тихо отпраздновать не получится. Кевин Хельсадар – известная личность в Дарийской империи. Райлан с Дарием и их жены очень обрадовались новостям. Как и остальные, впрочем. Я чувствовала себя немного растерянной, но в моей помощнице вызвались все. И Талана, и Агата, и Таис с Лилией. И даже София. Оказалось, что последняя очень любит тему свадеб. Поэтому очень удачно она решила вернуться в столицу. Очень вовремя. София со своей дочерью взяла на себя оформительную часть праздненства. Лилиана, она же Лилия Тимохина, заверила, что займется безопасностью. Иная по должности имела все ресурсы, чтобы венчальный ритуал не потревожил никакой лихой неприятель. Спасибо папочке этого тела нам еще оставалось кого опасаться. Конечно, Кевин мог легко взять эту сторону грядущего праздненства, но он был настолько занят, что я решила его поберечь, обратившись к Лиле. Дело в том, что Иван привлек всех, кому доверял, к нелегкому разоблачению самой таинственной преступной группировки. Ребята работали слаженно, под руководством губернатора Сагая. Насколько я поняла, побратимам и их верным стражам удалось впервые за все время разработки тени найти целых три тайных базы. В этих базах наши молодцы обнаружили столько важной информации, что вся империя вздрогнула. Среди преступников низшей касты обнаружилось имя брата Эмиан, Роберта аж Глоссара. Угодья гнезда Глоссар перетрясли сверху донизу, выискивая улики причастности других членов рода. Однако Немир оказался чист но при этом весьма потрясен. Помимо обвинения в причастности сына, лорд Глоссар получил личное предупреждение угрозу от Кевина, чтобы тот даже не думал приближаться ко мне и прекратил переписку, что не мир и сделал, лишь бы облегчить наказание роба. Облавы начались по всей стране. Было схвачено около сотни весьма влиятельных и одаренных драконов. Около двадцати предпочли сражаться до последнего дыхания, чем весьма огорчили ивана «Зуб даю, они знали больше других. Возможно, даже то, чего нам так не хватает, чтобы сложить кусочки пазла до конца». Эван злился по той простой причине, что имени самой тени среди списков преступной секты не было обнаружено. Планы и чертежи заканчивались оборванной верхушкой пирамиды, где семь узловых точек, куда, очевидно, должны быть вписаны приближенные тени, да и сама вершина в ней отсутствовали. Лишь ярко выделенные жирной красной тушью пустые овалы зияли провалами, будто насмехаясь над секретными службами правителя Дарийской империи. «Принцы Алдела достигли тупика, растрепав всевозможные ниточки клубка, и больше дергать было не за что». Иван ставил на допросы и тщательное изучение улик, обнадеживая тем, что никогда раньше у них не было столько материала для аналитического отдела. «Что-нибудь до да найдем». Этот лозунг вытягивал из-за ребят все соки, но они упорно не отступали, роя носом землю, пока сам Алдыл не приказал остановиться. Не знаю, что он там сказал ивану но Сагай заморозил следствие. Все пойманные были осуждены с разной степенью наказания. От лишения свободы, изгнания или выжигания дара до казни. Настроение в империи царило безрадостное, поэтому ритуал единения мы решили провести в тесном семейном кругу который хоть и включал в себя присутствие императора и его генералов, но никак не всех придворных сейш-адари. Теперь, когда Кевина отпустил долг, мы смогли проводить все дни вместе, готовясь к ритуалу единения с волнительным трепетом.